Глава 18 Низенький мужчина в золотистой рубашке без ворота и коричневых брюках принес большой поднос. Кроме чайника с горячим чаем, чашек и блюдец, на подносе уместились горки сконов и кексов. Поднос был поставлен на таманку с красивой полосатой обивкой. Массивная таманка терялась в просторах комнаты, в которой оказались гости, Высокие потолки, стены в кожаных панелях и книжные шкафы из красного дерева, набитые томами. Книги выглядели так, как будто их действительно читали, и не раз. В углу стоял шестифутовый металлический глобус, а у одного из окон большой старомодный письменный стол с наклонной столешницей. На другом столе, низком и длинном, лежали десятки книг, большинство открытые корешком вверх. Когда мужчина вошел, Альтман сказал – Это Херберт. Он со мной уже целую вечность, ведет все домашнее хозяйство. Не представляю, чтобы я без него делал. Нам всем следует обзавестись своим Хербертом, заметила Мейс. Альтман налил всем чай и предложил выпечку. Обширный у вас дом, заметил Рой, пристраивая на колени чашку с блюдцем и занялся сконом с черникой. «Для одного он слишком велик, но у меня много внуков, и я радуюсь, что всем хватает места, и мне определенно нравится возможность уединиться». Бет сказала, что вы хотите предложить мне работу?» Альтман серьезно посмотрел на нее и торжественно заявил. «Да. Я должен сказать, что никогда не смогу расплатиться с вами за то, что вы сделали. Никогда». Мейс опустила взгляд, смущенная таким неприкрытым обожанием. «Окей, Альтман». Взглянул на Роя. «Эта женщина спасла мне жизнь, вы знали?» «Нет, но мне нетрудно поверить в это». «Банда ГН-12», — добавил Альтман, — «мерзкие люди». «ГН-12?» — переспросил Рой. «Героин навеки, 12 человек», — пояснила Мейс. «Плохие парни и без творческой жилки на название. Половина из них сидит за решеткой». «А остальные шестеро», — уточнил Рой, — «мертвы». — Я несколько раз приходил к вам, — сказал Альтман, — но меня не пустили в тюрьму. — Почему? — Моя репутация. Это исправительное учреждение в Западной Вирджинии уже не раз было объектом моего возмущения. — Вам следовало поговорить с Бет, она бы все устроила. — Мне не хотелось усугублять сложное положение вашей сестры, — Альтман взглянул на Роя. — Есть некий прокурор, который настроен против Мейс и ее знаменитой сестры. Мона Данфорд, да произнес Кингман. Именно, Атман обернулся к Мейс. Год назад даже ходили разговоры о том, чтобы заменить Бет. Перри поставила чашку, я не знала. Она мне ничего не говорила. Ваша сестра многое принимает близко к сердцу, иногда даже слишком, ученый проницательно посмотрел на Мейс. И я полагаю, что вы разделяете эту черту. По счастью, мэр благоразумно положил конец любым разговорам об увольнении Бет. «Так чем же именно вы занимаетесь, профессор?» – спросил Рой. «Делаю мир или хотя бы столицу нашей страны безопаснее, атакуя проблемы до факта, а не после». Рой кивнул. «Образование, профилактика, в таком духе...» «Я говорю о том, чтобы предложить людям настоящий выбор между добром и злом, правильным и преступным». По моему опыту, когда у людей действительно есть выбор, подавляющее большинство выбирает путь уважения закона. «Мы подходим к вопросу, зачем я вам нужна», — заметила Мейс. «Да, я занимаюсь проектом, который основан на полученном мной исследовательском гранте». Бет сказала, что проект подразумевает посещение худших районов округа Колумбия. «Именно. Районы, в которых вы обычно работали, когда служили в полиции. И что вы там разыскиваете?» Надежду. В таких местах ее трудно отыскать. Именно поэтому я их и выбрал. Так в чем будут заключаться мои обязанности? Мне нужно, чтобы вы встретились с определенными людьми из этих районов. Я работал с социальными службами, чтобы выбрать 10 человек. Я хочу, чтобы вы поговорили с ними и обсудили мое предложение. Если они согласятся, тогда мы уйдем оттуда». «Значит, Мейс будет заниматься первичными контактами», — уточнил Рой. «Верно», — Альтман взглянул на Перри. «Он ваш представитель?» «Вроде того. И что же вы им предлагаете?» — спросила Мейс. «Стажировка. Я назвал бы это так. Мы заберем людей из их нынешней среды, поместим в абсолютно другую...» и погрузим в систему социальной переориентации и жесткой образовательной программы. Мы оценим их интересы и амбиции, и поможем достичь целей. Мы предоставим им возможности, которые в ином случае остались бы для них недоступны. «Звучит похоже на мою прекрасную леди», — заметил Рой. «Тут есть принципиальная разница», — ответил Эйп. «Мы не будем разрывать связи с их нынешним миром». У них останутся все контакты, и мы будем поощрять людей поддерживать их. Цель программы — способствовать надежде, а потом распространять ее. Эти люди станут своего рода послами надежды. Но никто не может предложить такую стажировку всем людям, живущим в нищете, — заметила Мэйс. Даже вы. Так не будет ли это распространением ложной надежды?» Альтман улыбнулся. «Ваши слова верны, никто не в силах поднять всех людей, нуждающихся в помощи и вытолкнуть их в другой мир. Но если каждый человек, которому мы поможем, вдохновит хотя бы еще одного разорвать круг отчуждения, эффект будет неизмеримо больше. У нас появятся еще 10 человек, не включенных в программу, которые, в свою очередь, вдохновят других, и сверх того это привлечет внимание правительства» а власти располагают финансами, позволяющими помочь намного большему числу людей. «Сейчас наше правительство на нуле», – сказал Рой. «Но величайшим ресурсом любого правительства являются граждане. Большинство исследований показывают, что в нашей стране своего потенциала достигает меньше половины взрослых граждан. Если перевести это в финансовые термины, можно говорить о триллионах потерянных долларов в год». Даже циники из Вашингтона присядут подумать над такими числами. А помимо правительства, есть еще и частный сектор, который непрерывно жалуется, что не может заполнить свои вакансии. Должен сказать, что некоторые из моих наиболее творческих и быстро соображающих знакомых прямо сейчас сидят в тюрьмах. Кто-то видит в этом справедливость. Я же вижу упущенные возможности». «Я не могу превратить каждого преступника в законопослушного гражданина, но если я смогу заставить хотя бы 20% из них выбрать другой путь, который позволит им вносить свой вклад в общество, а не отнимать его, польза от моей программы будет огромной». «Эйп, вы определенно оптимист», — сказала Мейс. «Я согласна, что многие бандиты умны, сообразительны и неплохо впишутся в ряды бизнесменов, но то, о чем вы говорите, дело очень и очень непростое. Я всю жизнь смотрю на мир через розовые очки. Иногда я прав, иногда ошибаюсь, но не прекращаю смотреть, потому что верю, оно того стоит. Но я пару лет была не при делах, не знаю, насколько я действительно смогу помочь вам. Я не пользуюсь доверием людей из этих районов, я осознаю это, зато вам они будут доверять». «Полагаю, что с вашим участием я действительно смогу изменить ситуацию». Альтман снял очки и протер их носовым платком. «Вас устраивает такое соглашение?» «Ну, у меня нет». Рой прервал ее. «А о какой зарплате мы говорим и каковы дополнительные условия?» У Альтмана сверкнули глаза. «Теперь я понимаю, зачем вы взяли с собой своего друга». «Я плохо справляюсь со всякими деловыми вопросами», – торопливо пояснила Мейс. «Вполне вас понимаю. Что ж, ваша зарплата будет составлять 3000 в неделю, плюс полная медицинская страховка, транспорт, оплата разумных расходов, комнаты и питание. Проект продлится около года, я полагаю, так что основной оклад составит примерно 160 тысяч долларов, а если проект окажется успешным, впереди будет еще много работы с аналогичным уровнем оплаты». Рой посмотрел на Мейс, она уставилась на него. «Я думаю, зарплата вполне адекватна», — наконец произнес Кингман, пока Перри энергично кивала. «У меня есть свой транспорт», — сказала она, — «но вы упомянули комнату и питание». «Сложно сказать, в какое именно время суток вам придется заниматься работой. Я предпочел бы, чтобы вы жили здесь, в гостевом доме, он за спорткомплексом». «Спорткомплекс?» — спросил Рой. «Такое большое здание слева от входа?» «Да, там есть полноразмерная баскетбольная площадка, зал для тяжелой атлетики и кардиотренировок, сауна, джакузи, 30-метровый крытый бассейн и полностью оборудованные кухня и комната отдыха». «Крытая баскетбольная площадка?» «Уточнил Рой». «Да». «Я сам никогда не играл, но баскетбол всегда завораживал меня, и я очень люблю смотреть матчи». Я уже много лет с тех пор, как переехал сюда фанат Мэриленд Террапинс. Примечание. Мужская баскетбольная команда Мэрилендского университета играет в первом дивизионе NCAA. Конец примечания. Я практически никогда не пропускаю их домашние игры и был на последних 37 турнирах ACC. Примечание ACC – конфедерация Атлантического побережья Спортивной студенческая лига. Конец примечания. Альтман внимательно посмотрел на Роя. «Мне кажется, сейчас я вас припоминаю. Я играл разыгрывающего защитника в Вирджиния Кавальерс лет восемь назад». Альтман хлопнул в ладоши. «Ну, конечно, Рой Кингман. Именно вы сделали нас в финале ACC. но ну, мне здорово помогли товарищи по команде. Дайте-ка вспомню. 32 очка, 14 передач, 7 подборов и 3 перехвата». И в оставшиеся 60 секунд вы довели мяч до корзины, бросили из-под кольца, спровоцировали фол, спокойно реализовали штрафной бросок, и мы проиграли с разницей в одно очко. У вас потрясающая память, Эйп, Альтман обернулся к Мейс. Так вы согласны? Да. Отлично. Он достал из кармана ключ и бросил его Мейс. Ключ от гостевого дома, на нем код отворот. У вас есть мобильный телефон? Э, -э нет. Эйбрахам открыл ящик стола, вытащил оттуда телефон и протянул Мейс. Теперь есть. Хотите взглянуть, где вы будете жить? Они доехали на мототележке. Гостевой дом стоял рядом с небольшим прудом, питаемым родниками. Дом напоминал миниатюрную версию особняка, а уровень комфорта и качества обстановки превосходили все когда-либо испытанное Мейс. Рой разглядывал большие открытые пространства. Насколько велико это место? По-моему, примерно 6 тысяч квадратных футов. Бил с семьей жили здесь, пока строился их новый дом. Моя квартира 12 сотен квадратных футов. Моя камера была 8 на 8, сказала Мейс. Пока они ехали обратно к особняку, Альтман сказал: Довольно забавно, знаете ли. «Что именно?» — поинтересовался Ройс заднего сидения четырехместной тележки. «Я рос с Уорреном Баффетом в Амахе и никогда не думал, что он будет столько стоить». «Обо мне говорили то же самое», — иронично бросила Мейс.